Сушняк, оторопь, непонимание – это были три первых чувства спутника Николая, когда он открыл глаза 1 января. В Квартире уже было полумрачно, значит, наступил вечер. Раньше Коля никогда не позволял себе так сильно набухиваться, а потом спать до ужина. Обычно они с Настей и Никитой вставали максимум часов в 10 утра, завтракали тем, что было не съедено в новогоднюю ночь, а потом или ехали гулять, или отправлялись на каток. А сейчас те ощущения, что испытывал Коля, никак не вязались у него с ассоциациями, которые тянулись из копилки памяти о прошлом. Насть, хрипло позвал он, чутко прислушиваясь к тому, что происходило в квартире. Тишина. Гулять, что ли, пошла с сыном. Николай не без труда поднялся с кровати, чуть пошатываясь, направился на кухню, где с жадностью опорожнил два стакана воды. Заглянул в ванную — никого. В детскую — тоже пусто. и вроде как волноваться было нечем ну подумаешь пошли настя с никиткой прогуляться, но отчего то на душе у коли было неспокойно вернувшись в спальню он взял телефон обнаружил на нем несколько пропущенных от киры плюнул на это и начал названивать жене дурные мысли не давали ему даже шанса на то чтобы думать о чем то ином настя не отвечала что только приумножала тревоги и волнения кире и девочкам же напротив звонить совершенно не хотелось как они там что делали проснувшись Николаю на это было, по сути, плевать. Вздохнув и растерев лицо, а заодно прокляв спиртные напитки, он пошел в душ, надеясь, что это поможет ему хоть немного прийти в чувство. Еще через пару часов Коля погрузился в ужасающее состояние, именовать которое вот так вот сразу каким-то одним словом не получалось. Настя, которая не вернулась домой вместе с ребенком, теперь не просто не подходила к телефону, она напрочь его выключила. Это не только порождало внутри ощущение, что он ни черта не понимает в происходящем, но еще и порядком злило. Куда она подевалась? Он ведь знал, что податься жене попросту некуда. На память пришел тот вчерашний, или уже сегодняшний, мужик. Как она там сказала? Сосед? чего то сейчас ни черта не верилось в то, что он появился рядом с Настей случайно. Николай напряг память. Олег Ларин. Кажется, этого мужика звали именно так, что ж пока он оставит эту информацию, чтобы обдумать ее позже, а сейчас нужно было действовать. Бросив очередную попытку дозвониться до жены, которая попросту отрубила телефон, он чертыхнулся, оделся и поехал в квартиру матери, пока даже не представляя, что именно его там ожидает. Как только переступил порог, тут же погрузился в самую настоящую вакханалию. Дети бегали друг за другом Кира где-то добыла двух подружек, и они снова праздновали Новый год, видимо, доедая ее вчерашние кулинарные шедевры. Матери нигде видно не было. «О, вернулся!» — хмыкнула Кира, выходя ему навстречу. Тон, которым была произнесена фраза, весьма диссонировал с тем образом, к которому Коля привык. Хотя о чем это он? За последнее время эта женщина не раз его удивила и, кажется, собиралась поражать и дальше. «Кто это?» — буркнул он, разуваясь и вешая куртку в шкаф. «Это Галина и Варя познакомились сегодня на прогулке. А что?» — она приподняла бровь, словно говоря. «Сделаешь мне что-то за то, что я позвала гостей?» «Нет, Николай делать ничего не собирался». Но вот тот факт, что мама позволила все это, был весьма удивительным. «А ничего?» — пожал он плечами. «Просто странно, что они вообще здесь расселись. Мать всегда была категорически против, чтобы тут бедлам устраивать». Коля злился, потому и говорил такими фразами. Из головы не шел побег Насти, и то, что он ума не мог приложить, где теперь и как ее искать. Не обращаться же в полицию с заявлением о пропаже супруги, в самом-то деле. «А маман твоя в больницу угодила!» С каким-то злорадством, которое было не только неуместным, но еще и бесчеловечным, процедила Кира. Коля обернулся к ней так стремительно, что у него хрустнули позвонки. «Что ты сказала?» — шепнул неверище. «Мама твоя в больнице, сердцем плохо стало!» я тебе звонила ты сначала не подходил а потом все время занято было она говорила эти слова а на плечи николаю тяжелым грузом падал страх за родного человека и ощущение что он виноват в случившемся это ведь с его легкой руки мама осталась здесь с кирой и детьми расстроенная столкнувшаяся с тем что в храм воспоминаний не только вторглись но еще и порядком его порушили в какой она больнице прохрипел коля вновь бросаясь обуваться и одеваться «На лесной, не помню, какая там», — совершенно спокойно ответила Кира. Выскочив из квартиры, Николай с силой ударил по кнопке вызова лифта. Мысли метались с одной на другую. Сбежавшая зараза Настя, у которой наверняка завелся мужик. Родительская квартира, превратившаяся за пару дней немного много ни мало, а филиал хлева. И вишенкой на торте мама в больнице с сердечным приступом. Не так себе представлял Николай первое января. Да что там, не так он себе представлял свою жизнь. Мне очень хотелось продлить то ощущение спокойствия, в которое я погрузилась, когда мы с Никиткой немного обустроились в нашем новом жилище. Зоя Владимировна окружила нас такой заботой и таким вниманием, что мне порой становилось не по себе от того, что мы доставили этой милой старушке столько хлопот. И только одно меня успокаивало. Она делала это исключительно потому, что ей самой этого желалось. «Настенька, тебе звонят», — кивнула Зоя Владимировна на мой телефон. Экран его светился от входящего вызова. Яркими буквами горело имя Олега. С того момента, как я позвонила Ларину и сообщила ему свои новые координаты, мы и не слышались, потому данный звонок стал неожиданностью. «Алло», — ответила я и едва не поморщилась от того, сколько затаённой надежды послышалось в голосе. «Настя, это Олег», — ответил Ларин. «Я не успела сболтнуть что-то вроде «можешь не представляться, я знаю, что это ты», когда он продолжил. «Сможешь подъехать в ресторан сегодня вечером?» Покосившись на сына, который восседал на руках у Зои Владимировны, я кивнула и, сообразив, что Олег уж точно не мог этого видеть, сказала, «Конечно смогу, только пока на пару часов, не больше». Тут же обругала себя засказанное. Вроде бы Никитка и Зоя Владимировна очень хорошо чувствовали себя в компании друг друга. За пару дней, что прошли с того момента, как мы с сыном сбежали из дома, стало ясно. «У меня появилась та, кому я могу доверить, ребенка? Но все же нет-нет, и тревоги давали о себе знать. И я, повинуюсь своим ощущениям, не могла вот так сразу с ними совладать. «Пару часов нам точно хватит», — ответил Ларин. И прежде, чем положить трубку, добавил «До встречи, Настя». «До встречи, Олег», — ответила я и, отключив связь, отправилась собираться. От предстоящей поездки зависело очень многое. «Сможешь сделать три блюда?» Ларин, который провел меня на огромную кухню, наполированную до блеска, оперся бедром на столешницу и сложил руки на груди. Я невольно застыла взглядом на его предплечьях. Закатанные рукава рубашки давали возможность рассмотреть, как напрягаются мышцы под кожей. «Три блюда?» переспросила, окинув глазами гору продуктов, лежащих на хромированной поверхности. Здесь были ветчина, лук, сливки, паста, мука, яйца и ещё много того, что можно было пустить в ход. «Дай угадаю», – постучала я пальцем по губам, обозревая заготовленную провизию. «Карбонара в этот список входит?» На лице Ларина появилась улыбка. Все ясно, он рассчитывал на то, что у нас будет своего рода серия адской кухни, когда ведущим станет Олег, а я пройду через все круги кулинарной преисподней». «Входит?» — кивнул он. «Но сливки нам для нее совершенно не понадобятся», — сказала в ответ. Пожав плечами, я взяла то, что мне могло понадобиться. Пасту, яйца, черный перец и прекрасный копченый окорок. Включила плиту и, обернувшись к коллегу, присовокупила к сказанному. «Буду готовить аутентичную карбонару, а ты пока расскажешь, чего же еще от меня хочешь увидеть». Через два часа у меня было место повара в ресторане «Ларина». разумеется, претендовать на какие-то высокие должности, пока я точно не могла. Но и этот трамплин в новую жизнь был тем шансом, за который очень многие готовы были отдать, если не все, то очень многое. И я собиралась воспользоваться шансом, который мне подарила судьба.